Седьмое. Должно быть за той рощей Деревня, где я жила, Должно быть любовь проще и легче, Чем я ждала. Эй, идолы, чтоб вы сдохли, Привстал и занес кнут, И окрику вслед охлест, И вновь бубенцы поют. Над валким и жалким хлебом За жердью встает жерть, И проволока под небом Поет и поет. Смерть 13 мая 1916 г.